И оборудован. — Но зачем, если в них никто не живет? — Простая логика, — ответил Харлан, когда он разговаривал, ему было не так жутко. — Выскажи вслух то, что тебя пугает, и это явление, потеряв ореол таинственности, покажется обыденным и простым. — Давным-давно, еще на заре существования вечности, где-то в трехсотых столетиях, был изобретен дубликатор массы, не понимаешь... При помощи специального резонансного поля можно превратить энергию в вещество, причем атомные частицы занимают те же положения с учетом принципа неопределенности, что и в исходной модели. В результате получается идеально точная копия предмета. Вечность приспособила дубликатор для своих нужд. В то время у нас было построено всего 600 или 700 секторов. Перед нами стояли... Грандиозные задачи по расширению зоны нашего влияния. Десять новых секторов за один биогод. Таков был ведущий лозунг тех лет. Дубликатор сделал эти огромные усилия ненужными. Мы построили еще один сектор. Снабдили его запасами продовольствия, воды, энергии. Начинили самой совершенной автоматикой и запустили дубликатор. И вот сейчас мы имеем по сектору на каждое столетие. Я даже не знаю... Насколько они протянулись в будущее, вероятно, на миллиарды лет. И все похожи на этот? Да, все совершенно одинаковые. По мере расширения вечности мы просто занимаем очередной сектор и переоборудуем его по моде соответствующего столетия. Затруднения возникают только в энергетических столетиях. Но ты не бойся, до этого сектора мы еще не скоро доберемся. Он решил не рассказывать ей. О скрытых столетиях. Незачем ее пугать. Прочитав на ее лице недоумение, он торопливо добавил, «Не думай, что строительство секторов было неразумной тратой силы и материалов. В конце концов, расходовалось столько энергии, а мы ее черпаем в неограниченных количествах из вспышки новой». Она прервала его. Не дело не в этом. Просто я никак не могу вспомнить». — О чем? — Ты сказал, что дубликаторы разобрели в трехсотых, но у нас в 482-м его нет. Я никак не могу вспомнить ни одного упоминания о нем в фильмах о книгах по истории, — Харлан задумался. — Хотя Нойс была всего на два дюйма ниже его. — Он внезапно почувствовал себя великаном рядом с ней, могущественным полугогом вечности. Нойс казалась ему маленьким, беззащитным ребенком, и он должен был провести ее по головокружительным тропкам, ведущим к истине и открыть ей глаза на мир. «Нойс, дорогая моя», — сказал он, — «давай присядем где-нибудь». Я тебе все объясню. Представление о том, что реальность не является чем-то установившимся, вечным и нерушимым, что она подвержена непрерывным изменениям, было не из тех, которые легко укладываются в сознание человека. В безмолвной тишине бессонных ночей Харлан до сих пор еще редко вспоминал первые дни ученичества и свои отчаянные попытки отрешиться от времени.